«Ничего не понимаю». Рошер сидел с Эленой, Гард, успешно выгнавший начальника стражи и отстоявший слуг, повез к себе счастливых племянников. «Как же к дяде в поместье! А там столько всего интересного!» Детям ничего не сказали про труп, про опасности, и они веселились от души. А Елена сейчас сидела рядом с Рошером и смотрела на записочки. «Что ты тут хочешь найти?» Имена хотя бы. Вот смотри, покойный конюх был товарищем аккуратным. Раскладывал все по времени и даже ленточками перевязывал. Вот самая старая пачка, видишь? По цвету бумаги было видно. Недорогая, она желтеет быстро. Но встречались и плотные белые листочки аристократы. — Вижу. А вот это последнее. Твоя Рилл. «Пойдешь искать эту девушку?» «Женщину. Пойду». Мало ли что она могла слышать от любовника. «Думаешь, он сказал, ради кого с ней расстался?» «Не знаю, но обмолвиться мог». А Елена потерла лоб. «И эта неизвестная женщина его отравила?» «Почему нет? Он расстался со своей подружкой вот-вот». «Вчера вечером, кажется. Если сегодня с утра она прибегала в слезах и соплях, значит, рана еще болит». «Вот и считай». Увидел, шантажировал, расстался в надежде на новые отношения и умер. Мрачно завершила цепочку елена «Где же Яна? Мне ее не хватает». «Я уверен, что задерживаться она не станет, только по очень веской причине». «Она умничка!» «Рош, а она тебе нравится?» Рошер шарахнулся так, что чуть со стула не упал. «С ума сошла!» «Она красивая, умненькая. Опять же, вы отличная пара!» «А Елена?» «Уши оборву! Команда мы, команда, а не пара!» «Она умничка, ты сама сказала! С ней приятно поговорить и только-то!» «Сама знаешь, мне нравятся другие». «Знаю!» — фыркнула Елена, показывая на себе размер этих самых других. «А зря!» «У тебя что?» — инстинкт свахи проснулся. «Вляпалась сама, выдай замуж подругу». «И неплохо вляпалась, между прочим». «А Яна? Ей нужно. Она из леса не просто так сбежала. Была там какая-то история». «Вот и не трогай девчонку. Знаешь, она действительно хорошенькая, умная, но как младшая сестренка. Иногда такими глазами смотрит, что я себя не человеком чувствую, а не знаю кем. Стыдно за нас становится». «Мне тоже, но я бы хотела, чтобы она была рядом». «Я понимаю». «Она очень правильная». Доброе, умное, порядочное. А что наших обычаев не знает, ну, так дело наживное. Знает из книг, вот и... Да уж, представляю, какие мы для нее странные. А я даже и не представляю. Ведь девочка явно из хорошей семьи. Не ладно что-то в лесу, если оттуда такие бегут. А Елена была полностью согласна, еще как неладно.